Секрет дома в горах. Часть 1. Япония, 2016 год. Я до сих пор не могу найти разумного объяснения, произошедшему той весной. В марте 2016 -го года я закончил ветеринарный факультет университета Хоккайдо и был полным энтузиазма перед будущим. Такахася Минори, на первый взгляд ничем не примечательная девчушка на две головы ниже меня, сразила наповал своим тихим голосом и очаровательной улыбкой во весь рот. Она училась на том же факультете, но годом младше. Минори действительно горела любовью к кошкам и собакам. Хотя, думаю, на этой планете в принципе нет ни одного живого существа, к которому она бы относилась без теплоты. Мы начали встречаться 8 месяцев назад, и теперь мечтали вместе уехать в Токио, где жили мои родители, чтобы открыть там небольшую частную клинику. Но сначала нам предстояло пережить непростой год почти полной разлуки, пока я встану на ноги, улажу все вопросы с семьёй, подготовлю почву к ее приезду, а сама девушка закончит обучение. Поэтому предложение моего приятеля, Накагава Тара, поехать на несколько дней в частный дом в Оторо, чтобы как следует отметить долгожданное получение дипломов, показалось настоящим подарком. За день до отъезда мы отпраздновали окончание учебы с однокрупниками, отправившись на весь день в квартал развлечений Сусукино. Сначала все наслаждались угощениями и выпивкой в одном из местных ресторанчиков, шумно поздравляли друг друга, потом играли в боулинг в развлекательном центре Норбеса. Том, что с колесом обозрения на крыше. Позже танцевали в ночном клубе, стряхивая себя накопившиеся за год напряжения, с бегущими по телу под ритмичную музыку лучами танцпола и пели в караоке. Четыре девушки были откровенно на навеселе, и Таро, пользуясь временным отсутствием своей невесты, не отказывал себе в удовольствии напоследок узнать их поближе, поэтому его руки то и дело оказывались поверх чьей-то юбки, а в случае особой благожелательницы-обладательницы и под ней. Я же радовался чуть более обособленно, потому что не переставал в деталях рисовать себе завтрашнюю поездку и вспоминал, как Минори смущенно прикрывала рот ладошкой, когда ела рамен на нашем первом свидании, пытаясь согреться. Тогда я попросил ее одеваться теплее и не стараться для меня так сильно. Часам к двум следующего дня, хорошенько отоспавшись, мы погрузили вещи в багажник свежевымытого серого Ниссана Тара и распрощались с городом Саппора. Дорога до дома в Отору заняла около часа. Пока Тара и Рика спорили из-за музыки на передних сиденьях, Рика любила послушать радио в дороге, когда мой друг, наоборот, предпочитал ехать в тишине. Я рассказал Миноре незамысловатую историю происхождения того самого дома, которую, в свою очередь, слышал от нынешнего хозяина. «Тара был поздним и очень долгожданным ребенком. Отсюда и такое претенциозное имя!» – усмехнулся я. Когда он родился, его маме было уже за сорок, а отцу исполнилось пятьдесят. К четвертому курсу университета они оба отошли в мир иной, оставив наследство единственному сыну. Так мой друг стал молодым и единоличным собственником целого особняка. Часто другие студенты открыто завидовали, услышав эту историю. Но не Минори, она отреагировала по-своему. Печально опустила ресницы и произнесла подрагивающим полушепотом. «Как грустно. Ни одно наследство не стоит потери самых близких людей». Тара выперхнулся кофе, который теперь, почти не отрываясь, потягивал через соломинку при помощи Рики. Она выиграла борьбу за музыкальное сопровождение и была рада насладиться горными пейзажами под популярные хиты, одновременно услуживая своему жениху, а заодно лишний раз сверкнуть на нас довольно вычурным обручальным кольцом. Она не в первый раз оставалась на выходные в Отору, и судя по реакции Тара, ей вряд ли когда-нибудь приходило в голову сказать что-то подобное. И почему он собрался жениться на этой девушке сразу после выпуска? Ему было скучно одному в большом доме? Или хотел выглядеть солиднее в глазах работников и партнеров? Чтобы похвастаться красоткой-женой перед приятелями, а может просто боялся оставаться один. Вероятно, все эти варианты были верными, а может и не один из них.